Видите ли, опекун, начала я слегка краснее от того, что осмелилась высказать свои мысли. В его обращении, несмотря ни на что, проглядывает такая нежность души, и он так вежлив и ласков с нами, что... Мистер Джарндис взглянул в ту сторону, где сидел его друг, точь-в-точь -точь такой, каким я его сейчас описывала. Я замолчала. «Вы правы, хлопотунья!» — подтвердил он. «Он чуть не женился однажды. Это было давным-давно, и больше он подобных попыток не делал». «Его невеста умерла?» «Нет. Но она умерла для него. Это повлияло на всю его дальнейшую жизнь». «А вам не кажется, что у него и теперь голова и сердце полны всякой романтики. Я, пожалуй, могла бы так подумать, опекун. Да и не мудрено, раз вы сами сказали мне это. С тех пор он уже никогда не был таким, каким обещал быть, — проговорил мистер Джарндис. А теперь в старости у него никого нет, если не считать камердинера до маленькой желтенькой подружки. Ваш ход, дорогая моя. Я поняла по тону опекуна, что мне не удастся продолжить разговор на эту тему без того, чтобы не вызвать перемены ветра. Поэтому я воздержалась от дальнейших вопросов. Я была заинтересована, но не сгорала от любопытства. Ночью Разбуженная громким храпом мистера Бойтерна, я стала думать о его юношеской любви и старалась, что очень трудно, вообразить себе стариков снова молодыми и одаренными обаянием молодости. Но я заснула раньше, чем мне это удалось, и видела во сне свое детство в доме крестный. Не знаю, интересно это или нет, но мне почти каждый день снилось мое детство. Утром от господ Кенджа и Карбая пришло письмо, в котором говорилось, что в полдень к мистеру Бойтерну приедет их клерк. Был как раз тот день недели, в который я платила по счетам и подводила итоги в своих расходных книгах, а очередные хозяйственные дела старалась закончить побыстрее поэтому я осталась дома, тогда как мистер Джарндис, Ада и Ричард, воспользовавшись прекрасной погодой, уехали кататься. Мистер Бойтерн решил сначала увидеться с клерком от Кенджи и Карбе, а потом пойти пешком навстречу друзьям. Ну так вот, я была занята по горло, просматривала торговые книги наших поставщиков, складывала столбцы цифр, платила по счетам, писала расписки и, признаться, совсем захлопоталась, когда доложили, что приехал мистер Гаппи и ожидает в гостиной. Я и раньше подумывала, что клерк, которого обещали прислать, возможно, окажется тем самым молодым человеком, который встретил меня у почтовой конторы, и была рада увидеть его, так как он имел какое-то отношение к моей теперешней счастливой жизни. Но я с трудом узнала его. Так олеповато он был разряжен. Он предстал предо мной в новом с иголочки костюме из глинцевитой ткани, в сверкающем цилиндре, сиреневых лайковых перчатках, пестром шейном платке с громадным, оранжерейным цветком в петлице и толстым золотым кольцом на мизинце. И вдобавок от него на всю столовую разила ароматом индийской помады и прочей парфюмерии. Он так пристально посмотрел на меня, когда я попросил его присесть и подождать, пока не вернется горничная, которая пошла доложить о нем, что мной овладело смущение. И за все время, пока он сидел в углу, то кладя ногу на ногу, то ставя ее опять на пол, а я спрашивала, хорошо ли он доехал, и выражала надежду, что мистер Кенш здоров, я ни разу на него не взглянула, но подметила, что он смотрит на меня все так же испытующе и странно. Но вот его пригласили подняться наверх в комнату мистера Бойтерна, а я сказала, что мистер Джарндис просит его закусить, и когда он вернется, ему подадут завтрак. Взявшись за ручку двери, мистер Гаппи проговорил немного смущенным тоном. «Буду ли я иметь честь снова увидеть вас тут, мисс?» Я ответила, что, вероятно, никуда не уйду отсюда и он удалился, отвесив мне поклон и еще раз взглянув на меня. Подумав, что он просто неотесанный и застенчивый малый, ведь он явно чувствовал себя очень неловко, я решила подождать, пока он не сядет за стол, а убедившись, что ему подали все, что полагается, уйду. Завтрак принесли быстро, но он долго стоял нетронутым на столе. Беседа у мистера Гаппи с мистером Бойтурном вышла длинной и бурной, судя по тому, что до меня доносился громовой голос нашего гостя, хотя комната его была довольно далеко от столовой, и время от времени звук этого голоса нарастал, как рев штормового ветра. Очевидно, на клерка сыпался град обличений. Наконец... Мистер Гаппи вернулся, и теперь вид у него был еще более растерянный, чем до совещания. «Ну и ну, мисс», — проговорил он в полголоса, — «это настоящий варвар!» «Кушайте, пожалуйста, сэр», — сказала я. Мистер Гаппи сел за стол, все так же странно всматриваясь в меня. Я это чувствовала, хотя сама не смотрела на него и суетливо принялся точить большой нож для разрезания жаркого а длинную вилку. Точил он так долго, что я, наконец, сочла себя обязанной поднять глаза, чтобы рассеять чары, под влиянием которых он, видимо, трудился, будучи не в силах перестать. Мистер Гаппи мгновенно перевел взгляд на блюдо с Жарким и принялся резать мясо. — А вы сами, мисс... «Что желаете скушать? Позвольте угостить вас чем-нибудь?» «Нет, благодарю вас», — ответила я. «Неужто вы не позволите мне положить вам хоть кусочек?» — спросил мистер Гаппи, торопливо проглотив большую рюмку вина. «Благодарю вас. Я ничего не хочу», — отказалась я. «Я осталась здесь только желаю убедиться, что вам подали все, что вам нужно. Может быть, приказать принести еще чего-нибудь?» — Нет, очень вам признателен, мисс. У меня есть все необходимое для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенным. По крайней мере, я, то есть неудовлетворенным. Нет, удовлетворенным я никогда не бываю. Он выпил еще две рюмки вина одну за другой. Я подумала, что мне лучше уйти. — Прошу прощения, мисс, — — проговорил мистер Гаппи и встал, увидев, что я поднялась. — Может, вы будете так добры уделить мне минутку для беседы по личному делу? Не зная, что на это ответить, я снова села. — Все, что за этим последует, да не послужит во вред. Не правда ли, мисс? — проговорил мистер Гаппи, волнуясь и придвигая стул к моему столу. — Я вас не понимаю, — ответила я в недоумении. — Так говорят у нас юристов. Это юридическая формула, мисс. Это значит, что вы не воспользуетесь моими словами, дабы повредить мне у Кенджа и Карбея или где-нибудь еще. Если наша беседа не приведет ни к чему, я останусь при своем, и ни моей службе, ни моим планам на будущее это не повредит. Словом, буду говорить совершенно конфиденциально. — Не могу представить себе, сэр, — отозвалась я. — О чем вы можете говорить со мной столь конфиденциально? Ведь вы видите меня всего только во второй раз в жизни. Но я, конечно, никоим образом не хочу вам вредить. — Благодарю вас, мисс. Не сомневаюсь, уверен, вполне. Все это время мистер Гаппи то вытирал лоб носовым платком, то силой тер левую ладонь оправую. — Если вы позволите мне опрокинуть еще бокальчик вина, мисс, это, пожалуй, поможет мне говорить. А то у меня, знаете, то и дело горло перехватывает что, конечно, неприятно обеим сторонам. Он выпил рюмку и вернулся на прежнее место. Я воспользовалась случаем и пересела подальше, так, чтобы отгородиться от него своим столом. «Позвольте мне предложить вам бокальчик, мисс», сказал мистер Гаппи, видимо, приободрившись. «Нет», — ответила я. Ну, пол бокальчика, настаивал мистер Гаппи. Четверть. Нет, в таком случае приступим. В настоящее время, миссис Саммерсон, Кенджи Карбой платит мне два фунта в неделю. Когда я впервые имел счастье увидеть вас, я получал один фунт пятнадцать шиллингов. И жалований мне довольно долго не повышали. Потом дали прибавку в пять шиллингов и обещают новую прибавку в пять шиллингов не позже, чем через год, считая с нынешнего дня. У моей мамаши есть небольшой доход в виде маленькой пожизненной ренты, на которой она и живет, хотя и скромно, но ни от кого не завися, на улице Олд-стрит-роуд. Кто-кто? — а уж она прямо создана для того, чтобы стать свекровью. Не сует носа в чужие дела, не сварливо, да и вообще характер у нее легкий. Конечно, у нее есть свои слабости, у кого их нет. Но я ни разу не видел, чтобы она заложила за галстук в присутствии посторонних лиц. При посторонних она и в рот не возьмет ни вина, ни спиртного, ни пива, можете быть спокойны. «Сам я квартирую на площади Пентон-Плейс в Пентонвилле. Местность низменная, но воздуху много, за домом пустырь. Считается одной из самых здоровых окраин. Мисс Саммерсон, самое меньшее, что я могу сказать, это я вас обожаю. Может, вы будете столь добры разрешить мне, если можно так выразиться, подать декларацию» то есть сделать предложение. Мистер Гаппи опустился на колени. Стол отгораживал меня от него, и потому я не очень испугалась. Я сказала, что за нелепая поза. Немедленно встаньте, сэр, а не то мне придется нарушить обещание и позвонить. «Выслушайте меня, мисс!» воскликнул мистер Гаппи, Складывая руки в мольбе. «Я не выслушаю ни слова больше, сэр», — ответила я, — «если вы сию же минуту не встанете с ковра и не сядете за стол? А вы это сделаете, если у вас есть хоть капля разума!» Он жалостно посмотрел на меня, но все-таки медленно встал с колен и сел за стол. «Какая насмешка, мисс!» — начал он... Положив руку на сердце и, склонившись к подносу, меланхолически покачал головой. Какая это насмешка сидеть за столом в такой момент! Душу воротит от еды в такой момент, мисс! Прошу вас прекратить этот разговор, сказала я. Вы попросили меня вас выслушать, а теперь я прошу вас прекратить разговор. Прекращу, мисс, отозвался мистер Гаппи. «Как я люблю и почитаю, так и повинусь! О, если бы мог я дать обет тебе, пред алтарем!» «Это совершенно невозможно», — сказала я. «Об этом не может быть и речи». «Я понимаю», — начал мистер Гаппи, перегнувшись через поднос и снова впиваясь в меня пристальным взглядом, который я странным образом почувствовала, хоть и смотрела в другую сторону. Я понимаю, что в глазах света мое предложение, по всей вероятности, выглядит неавантажным. Но, мисс Саммерсон, ангел... Нет, не надо звонить. Я прошел суровую школу жизни и чем-чем только не занимался. Правда, я молод, но мне уже приходилось вести всякие расследования и возбуждать судебные дела, И я много чего повидал в жизни. Удостойте меня вашей ручки. И чего только я не придумаю, чтобы защитить ваши интересы и составить ваше счастье. Чего только я не разведую насчет вас. Правда, я пока ничего не знаю. Но чего только я не смогу узнать, если я буду пользоваться вашим доверием, и вы пустите меня по следу. Я сказала, что, стремясь защитить мои интересы, или, точнее, то, что он считает моими интересами, он также обрекает себя на неудачу, как и стремясь завоевать мою благосклонность. А теперь он должен, наконец, понять, что я покорнейше прошу его удалиться. — Жестокая мисс! Выслушайте еще одно лишь слово, — сказал мистер Гаппи. Полагаю, вы заметили, как поражен я был вашими прелестями в тот день, когда ждал вас у погреба белого коня. Полагаю, вы заметили, что я не мог удержаться от того, чтобы не отдать должного этим прелестям, когда откидывал под ножку кареты. То была лишь ничтожная дань тебе, но дань искренне. С той поры образ твой запечатлен в моей груди». Не раз я целыми вечерами ходил взад и вперед по улице против дома Джелеби для того лишь, чтобы смотреть на кирпичные стены, за которыми некогда пребывала ты. Сегодня мне было абсолютно не нужно являться сюда, и если я все же явился под предлогом деловых переговоров, то этот предлог придумал я один ради тебя одной. Если я говорю об интересах, но лишь для того, чтобы зарекомендовать себя и свою почтительную скорбь. Любовь была и есть превыше всего.